Итак, я счастлив был. Итак, я наслаждался отрадой тихой, восторгом упивался. И где веселье быстрый день промчался лётом сновиденья, увяла прелесть наслажденья, и снова в круг меня угрюмой скуки тень.